Глава двадцать девятая «Вы пожалеете об этом, Лилиана!» Выпалил законник и сгреб документы в портфель. «Вы все равно все подпишете! Никто не смеет ставить условия лорду!» Судья скрылся в дверном проеме, налетев на охрану и полковника Пирса. «Все в порядке, леди Лилиана?» С тревогой проговорил военный, глядя на мой расстроенный вид. «В порядке, спасибо!» Кивнула я. «А это?» Полковник коротко и безэмоционально кивнул на кота. «Киркул генерала?» Я закусила губу и досадливо покачала головой. «Вернитесь к воротам, полковник!» Требовательно воскликнула леди Леонора. «Вы нарушили мое право частной собственности!» «Я должен был убедиться, что судья не угрожает леди Лилиане. «Извините, что нарушил ваше право, леди Леонора!» Процедил мужчина. «Уже ушел!» Я тяжело вздохнула. «Ну вот, теперь Эсгард явится в гневе!» Нужно готовиться. И снова прятать кота». Что-то живот сильнее начал ныть. Мне нельзя волноваться. «Молодец, Лилиана!» произнесла леди Леонора, положив мне на плечо худую ладонь в бархатной перчатке. «Ты дала отпор своему мужу. Ты сильная девочка. Я поддержу тебя. Не волнуйся». «Спасибо, леди Леонора. Я не знаю, как мне благодарить вас». «Никак не благодари. Это у меня профессиональное. Я тридцать лет работала директором института благородных девиц и оберегала своих девочек. Своих детей нет, а материнский инстинкт есть. И я хочу о тебе позаботиться. Ты уже знаешь, кто у тебя родится?» Леди Леонора опустила взгляд на мой выступающий живот. «Мне сказали мальчик». Лекарь проверял на древнем артефакте. «Думай теперь больше о своем мальчике и не переживай за мужа. Все мужчины, скажу тебе по правде, те еще ко...» — Ну, может быть, кроме моего Майкла. Он еще слишком мал и не успел испортиться. — Ладно, пора заняться заклинанием. Леди Леонора похлопала в ладони, возвращаясь к столу со шкатулкой. — Майкл, вы там закончили наверху? — Да, тетя, — отозвался мужчина. Майкл стоял на лестнице, потирая пыльные ладони, и глядел на меня, поддерживающую большой живот. Меня смущал его прямой изучающий взгляд. Леди Леонора сплела пальцы в знак, и от шкатулки во все стороны хлынули лучи оранжевого света. Такого яркого, что мне пришлось зажмуриться. Когда мерцание угасло, я открыла глаза, то увидела светлый просторный холл без единой пылинки. Починенная мебель стояла ровно, ковры вычищены, птичье гнездо с потолка пропало. На стенах сиял новенький шелкобоев. «Как это возможно?» Удивилась я. Поняв, что моя созидательная магия для поддержания рушащихся стен больше не нужна, я убрала заклинание. Почувствовала себя очень уставшей. Магия отнимала не только ментальную, но и физическую энергию. Голова немного кружилась, я придержалась за стену. Это было самое мощное заклинание, которое только возможно создать. Мне его приготовили лучшие бытовые маги, положив на создание не один месяц, ответила леди Леонора, довольно прохаживаясь по начищенному паркету. Женщина была очень радостная. Приятно было поглядеть в ее светлое лицо. Я села на краешек дивана и любовалась. Киркул, не церемонис, забрыкнул ко мне, прогнулся в спине и вонзил мощные когти в обивку спинки, желая подточить. «Ой, что ты!» – пикнула я. «Веди себя хорошо, так же нельзя!» Котик быстро понял, что перешел границы, и просто легся на мягкую сидушку, принявшись вылизываться. Леди Леонора только усмехнулась, с взглядом длинную вытянутую кошачью лапу. «Особняк я восстановила!» «Но теперь нужно привести в порядок сад и нанять слуг», — произнесла она. «Ты говорила, у тебя есть кто-то на примете, Лилиана?» Я кивнула и тут же взялась писать письма своим служанкам. Почтальон в городе знает их семью и обязательно передаст. Лакей забрал письма. Завтра утром он должен отправиться в город за припасами. Я составила список. Леди Леонора разделала меня управляющей своего поместья, и я сразу же принялась за работу. И я собираюсь делать ее очень хорошо».